Глава вторая. Как повысить шансы на зачатие. В этой главе я расскажу, как устроен женский организм, как работает репродуктивная система и происходит зачатие. Спойлер. Оно может произойти не в день полового акта. В каких позах лучше заниматься сексом, когда можно делать тест на беременность, и, что самое главное, в планировании ребенка. Самое время сделать чистосердечное признание – Я более 25 лет в профессии. Я лечил от проблем с зачатием сотни пациенток и вел тысячи беременных. Я знаю все о женской анатомии и о заболеваниях женской репродуктивной системы. Но я не знаю, почему в один месяц зачатие не происходит, а в другой, при тех же самых обстоятельствах, все получается. Для меня и для всех остальных врачей в мире – Это все еще загадка, секрет, неразгаданная тайна и даже волшебство. Я не дам вам в этой главе какой-то стопроцентный рецепт успеха зачать ребенка за один раз, хотя, конечно, и так тоже бывает, но расскажу, как действовать, чтобы повысить свои шансы на успех. Работа женской репродуктивной системы. Я бы сравнил работу женской репродуктивной системы с момента вступления в возраст деторождения, обычно это 13-14 лет, со строительством сложного многофункционального здания, где каждый строитель выполняет свою функцию, без которой здание просто рухнет, и эта слаженная работа вызывает восхищение. И регуляцию менструального цикла в организме осуществляет слаженная система, в которой участвуют центральная нервная система, гипоталамус, гипофиз, щитовидная железа, надпочечники и яичники. Менструальный цикл – это своеобразный барометр состояния женской репродуктивной системы. Любые сбои и изменения в цикле, отклонения от нормы – это повод обратиться к гинекологу и эндокринологу. Многие ошибочно полагают, что менструальный цикл – это лишь ежемесячный процесс кровотечения, более или менее регулярный в течение 3-7 дней. Однако это не так. Это большой и важный процесс, который длится в среднем 28-35 дней и делится на три фазы – фолликулярную, лютеиновую и, собственно, менструацию. Примерно в середине цикла происходит овуляция. Чем старше становится женщина, тем длиннее ее менструальный цикл. Так к 49 годам средняя продолжительность менструального цикла достигает 31-40 дней и это является вариантом нормы. Фолликулярная фаза стартует сразу после окончания менструального кровотечения. В этой фазе в яичниках начинается рост нескольких фолликулов, мелких пузырьков, в которых находятся яйцеклетки. В среднем, по данным ученых, у женщины на момент первой менструации в яичниках находится примерно 400 тысяч оцитов, клеток, которые перерождаются в яйцеклетки. По данным различных источников, женщина с регулярным менструальным циклом за свою жизнь тратит от 400 до 500 зрелых ооцитов. С возрастом количество оцитов уменьшается, их программированная клеточная гибель, или апоптоз ускоряется. К 50 годам ооциты в яичниках женщины практически пропадают. Однако даже после менопаузы в яичниках можно обнаружить небольшое количество ооцитов, к сожалению, уже нечувствительных к гормонам и не способных к оплодотворению. Утверждение, что прием противозачаточных таблеток и связанное с этим отсутствие овуляции помогает сохранить ооциты в яичниках женщины до глубокой старости, всего лишь миф, уже доказано, что даже при отсутствии овуляции В яичниках все равно продолжается процесс апоптоза, запланированной гибели клеток, и нерастраченные на овуляцию ооциты просто погибают. В процессе своего роста фолликулы выделяют в кровь основные женские гормоны – эстрогены. Под действием эстрогенов в матке растет слизистый слой – эндометрий. Незадолго до 14-го дня цикла все фолликулы, кроме одного, перестают расти – и регрессируют, то есть подвергаются обратному развитию. Один фолликул вырастает в среднем до 20-25 мм под воздействием гормональных стимулов, а именно на пике выброса гонодотропинов, таких как фолликулостимулирующий гормон ФСГ и лютенизирующий гормон ЛГ. Он лопается, из него выходит яйцеклетка Это и есть овуляция. Яичники не работают поочередно, всегда работают оба яичника. В них происходит рост фолликулов с начала менструации, но только приблизительно на седьмой день цикла выделяется доминантный фолликул, который и завершает свою жизнь овуляцией. А яичники тем временем продолжают работать, потому что им необходимо избавляться от фолликулов. Вышедшая из фолликула яйцеклетка — всасывается в маточную трубу, где дожидается оплодотворения. Яйцеклетка способна к оплодотворению, по данным разных источников, в течение 24-72 часов, после чего, если зачатие не произошло, она гибнет и рассасывается. Внутри яичника, тем временем, края лопнувшего фолликула собираются и закрываются, Это похоже на то, как лепестки цветка закрываются на ночь. Так начинается лютеиновая фаза менструального цикла. Фолликул в этой стадии называется желтым телом. Желтое тело начинает вырабатывать гормон прогестерон. Под его влиянием организм женщины ведет подготовку к беременности. Эндометрий прекращает свой рост, в нем увеличивается количество белков, жиров и углеводов питательных веществ которые будут нужны эмбриону. Из 12 менструальных циклов в год у женщины до 40 лет один может быть анавуляторным, то есть проходить без овуляции. После 40 лет таких менструальных циклов уже 3-4 в год. После 45 лет до половины менструальных циклов в год анавуляторные. Это совершенно нормально, не является патологией и не нуждается в лечении. Функция желтого тела снижается на 9-11 день после овуляции. Для продолжения выработки прогестерона желтому телу нужен другой вид гормонов. Так называемый хорионический гонодотропин, ХГЧ, это именно тот гормон, который мы определяем при диагностике беременности. Он вырабатывается определенной частью плодного яйца в процессе имплантации в стенку матки. Если количество курионического гонадотропина недостаточно, автоматически понижается выработка прогестерона желтым телом. На 22-23 день менструального цикла рекомендуется сдавать анализ на прогестерон, чтобы узнать, выделяется ли он в достаточном количестве для подготовки организма к беременности. Впоследствии желтое тело становится белым телом и замещается рубцовой тканью, Если беременность так и не наступила, желтому телу посылается сигнал. Оно сворачивает свою работу и подвергается обратному развитию, после чего матка начинает отторгать ненужные дометрии, начинается менструация. На вопрос доктора, когда была последняя менструация, нужно называть не последний, а первый день кровотечения. Это позволит врачу сделать правильные расчеты. Зачатие. Как происходит процесс зачатия? Он начинается с излития во влагалище семенной жидкости, спермы. Это питательный раствор, который способен понижать кислотность влагалища и в котором находится около 3-60 миллионов сперматозоидов. Сперматозоиды попадают во влагалище, затем через шейку матки проникают в полость матки и дальше в фаллопиевы трубы. Здесь, в ампулярном отделе фалопиевых труб, они должны встретить яйцеклетку и окружить ее. Проникнуть в яйцеклетку сможет только один сперматозоид. Бывает также, что в некоторых циклах у женщины созревают и выходят две зрелые яйцеклетки. В этом случае они обе могут быть оплодотворены и родиться двойня. Сперматозоиды способны сохранять свою активность 7-8 дней, так что. Оплодотворение возможно, даже если половой акт произошел задолго до овуляции. Поэтому не существует такой вещи, как безопасные дни для зачатия. И календарный метод предохранения — это фикция. Головка сперматозоида содержит особый фермент, который незначительно растворяет стенку яйцеклетки и позволяет ему проникнуть внутрь. От того X или Y хромосому несет сперматозоид — будет определен пол будущего ребенка, Так что от мамы тут ничего не зависит. В момент оплодотворения поверхность яйцеклетки меняется, доступ в неё другим сперматозоидам становится закрыт. Ядра яйцеклетки и сперматозоида соединяются в одно целое. Дальше оплодотворенная яйцеклетка спускается по трубе в полость матки и имплантируется в эндометрий. Через 7-10 дней после зачатия Уровень гормона ХГЧ в крови повысится, и тесты на беременность смогут показать положительный результат. Регулярная половая жизнь. Чтобы забеременеть, нужно заниматься сексом. Не надо закатывать глаза с мыслью «ну а кто ж этого не знает?». Моя врачебная практика показывает. Знают, да не очень. Например, чтобы с уверенностью сказать, что вы стараетесь забеременеть – вы должны заниматься сексом регулярно два и более раз в неделю. При этом не надо пересердствовать и стараться заниматься сексом ежедневно по несколько раз. В таком режиме сперма не будет успевать вызревать и будет менее насыщена сперматозоидами два-три раза в неделю оптимальный ритм. Не могу не сказать отдельно, что оральный или анальный секс не приводят к зачатию, то есть во время полового акта, Вы можете использовать любые ласки, правда, при анальном сексе важно использовать презерватив и снимать его перед вагинальным проникновением, чтобы не занести во влагалище бактерии с прямой кишки. Но эякуляция, семяизвержение, должна произойти именно во влагалище. По возможности стремитесь к гармоничным отношениям с партнером. Избегайте ссоры, претензий друг к другу. Немногие испытывают влечение в состоянии конфликта, хотя в некоторых парах ссоры бывают прелюдией перед бурным примирением. В остальных случаях лучше постараться понимать друг друга и не обижать. Просто замечательно, если в вашей паре есть и сексуальная гармония. И хотя для успешного оплодотворения женский оргазм, в отличие от мужского, не обязателен, Если удовлетворение от секса наступает у обоих партнеров, то и желание заниматься любовью приходит чаще, а это, в свою очередь, повышает вероятность зачатия. Вот такой вот приятный замкнутый круг. Но во многих парах секса меньше, чем 2-3 раза в неделю, и это тоже нормально. Много работы, дел, да и просто если вы, и ваш партнер, не отличаетесь высоким сексуальным аппетитом, Старайтесь отслеживать дни овуляции и занимайтесь сексом в этот период. Это также будет эффективно. Как отследить овуляцию? В среднем овуляция наступает в середине цикла, но у кого-то она может быть и ранней, и поздней. Есть современные методы определения овуляции – домашние тесты и УЗИ. Домашние тесты продаются в аптеке. Они определяют уровень гормона ЛГ в моче. Тесты нужно начинать делать после окончания менструации каждый день в одно и то же время. И когда они покажут наиболее яркую полоску, это и будет самым благоприятным периодом для зачатия. Еще более точный и современный медицинский метод – визуальный контроль, так называемая фолликулометрия. Обычно она рекомендуется женщинам с подозрением на эндокринное бесплодие. Суть исследования заключается в том, что пациентка в течение менструального цикла, начиная с седьмого дня, раз два дня приходит на ультразвуковое исследование. Врач ультразвуковой диагностики замеряет размеры яичника, фиксирует размеры фолликула для того, чтобы оценить состояние размера желтого тела и таким образом выявить наличие или отсутствие овуляции. Есть и народный вариант определения овуляции, на мой взгляд, слишком сложный, и даже слегка унизительный. Но расскажу о нем. Это измерение базальной температуры. Каждый день на протяжении цикла, по утрам, не вставая с кровати, женщине нужно мерить температуру в анусе и записывать результат. Во время овуляции температура повысится на пару десятых градуса. Время и позы для зачатия. Чтобы увеличить шансы на зачатие, Необходимо не только следить за приходом овуляции, но и заниматься сексом достаточно регулярно, 2-3 раза в неделю. Мы же помним из главы 1, что сперматозоиды могут оставаться в организме женщины до 9 дней. Однако в этом не стоит переусердствовать. Ежедневный секс ваших шансов на зачатие ребенка не прибавит. Оптимальная схема занятия сексом с целью зачатия каждые 48 часов – так как именно через это время сперма созревает, то есть успевает пройти все необходимые стадии – размножения, роста, созревания, формирования, и мужчина снова готов к оплодотворению. Остановлюсь подробнее на тех позах, которые считаю наиболее благоприятными для зачатия. Сексуальные позы, как правило, выбираются в зависимости от физических возможностей партнеров – их комплекции, роста и тому подобного. Однако среди всего многообразия, куда уж без комасутры, можно выделить те, которые делают процесс зачатия максимально возможным. Поза номер один — это, безусловно, миссионерская. Она удобна практически всем парам. Женщина лежит на спине, мужчина — сверху. Именно в этой позе было зачато большинство детей на планете. Эта поза дает сперме достаточно большие шансы при эякуляции попасть прямо в шейку матки, что способствует процессу зачатия. Одной из разновидностей миссионерской позы является так называемый «сияющий треугольник». Отличием от миссионерской позы является то, что ноги партнерши могут быть закинуты на плечи партнера. Эта поза отличается очень глубоким проникновением, что позволяет повысить шансы на зачатие. Вторая популярная поза – так называемая «доги-стайл» или по собачьи Очень многим мужчинам нравится эта поза. Но мало кто знает, что эта поза способствует не только получению удовольствия, но еще и достаточно быстрому зачатию. В этой позе шейка матки хорошо раскрыта. Особенно эта поза хороша в том случае, если шейка матки имеет загиб и находится несколько кзади. Третья поза – Расщепление бамбука — одна из самых интересных поз. Женщина закидывает одну ногу на плечо партнера, в то время как он использует вторую ногу для поддержки. Помимо того, что эта поза упрощает доступ к точке G, она также обеспечивает глубокое проникновение и высокие шансы на зачатие. Точка G, получившая свое название в честь немецкого гинеколога Эрнста Грефенберга, Большинством авторов описывается как чувствительная область лагалища, Несмотря на то, что первые публикации об этой точке датируются примерно сороковыми годами прошлого века, специалисты до сих пор не уверены в ее окончательном существовании. Четвертая поза — замок. Женщина сидит на краю какого-то предмета мебели, опираясь руками на него, а ее партнер стоит — Партнерша при этом может обнять его ногами за талию или за шею. Проникновение в этой позе тоже достаточно глубоко, что положительно сказывается на возможности зачатия. Планирование пола ребенка. Хотелось бы еще обсудить такой интересующий всех момент. Возможно ли как-то повлиять на то, какого пола родится ребенок? Этот вопрос волновал людей с древних времен. Как известно... Древние египтяне считали, что если оплодотворение произойдет в полнолуние, то это благоприятствует появлению мальчика. Древние греки считали, что если зачинать ребенка в жару, то, скорее всего, получится мальчик, а в холод — девочка. В старину в Германии существовало поверье, что если заниматься любовью в дождливую погоду, то родится девочка, сухую — мальчик. Решающую роль в том, чтобы спрогнозировать пол ребенка, играют мужские сперматозоиды. Сперматозоид, как и яйцеклетка, несет в себе определенный хромосомный набор. Кто появится на свет, зависит от того, какую половую хромосому доставил сперматозоид яйцеклетке. Яйцеклетка является носителем только Х-хромосомы, а сперматозоиды могут носить как Х- так и У-хромосомы. Если оплодотворение произойдет Y хромосомой то родится мальчик. Если оплодотворение произойдет сперматозоидом с X-хромосомой, то родится девочка. Я не берусь утверждать, что хоть одна из теорий, которые я приведу ниже, достаточно убедительна. Я лично склоняюсь к версии, что мы никак не можем повлиять на то, какой сперматозоид из миллионов выиграет гонку. Но раз обещал рассказать все, что знаю, то рассказываю. Один из демографов, Отфрид Хатцольд, утверждал, что половой акт в день овуляции повышает шанс зачать мальчика, а за два дня до нее, девочку, он считает, что сперматозоиды, ответственные за женский пол, менее подвижны, но более живучи, чем сперматозоиды, ответственные за мужской пол. В день овуляции велика вероятность, что какой-то из более активных мужских сперматозоидов встретиться с яйцеклеткой первым. Но достоверных подтверждений этому нет. По мнению другой исследовательницы, Валерии Грант, у энергичных и решительных женщин чаще всего рождаются мальчики. Она утверждала, что в организме женщины-лидера большее количество мужского полового гормона тестостерона. и Этим же она объясняла феномен рождения большого количества мальчиков после эпидемий и войн. Женщины в такие периоды переживали стресс, и в крови возрастал уровень мужских половых гормонов. Ученые из Университета Окленда США после проведенных многочисленных исследований пришли к выводу, что мальчики рождаются у женщин с завышенной самооценкой. В теме всевозможных предсказаний зачатия детей в различных условиях некоторые специалисты пытались регулировать рождение детей при помощи диет, Рассмотрим диету для мальчиков. В мире разработано множество диет, которые, по версии ряда авторов, способствуют зачатию ребенка мужского пола. Диета для мальчиков основана на употреблении большого количества мяса, рыбы, зелени и специй, что означает преобладание минералов и натрия. Что рекомендуется? Все сорта мяса, колбасные изделия, все сорта рыбы, хлеб и крупы, печенье — Несладкие бисквиты, овощи, картофель, белая фасоль, чечевица, горох. Фрукты разные, особенно бананы, абрикосы, апельсины, персики, черешня. Сухофрукты, чернослив, курага, финики, любые консервы, дрожжи, соль без ограничений. Напитки. Чай, кофе, фруктовые соки, содовая минеральная вода. В небольшом количестве пиво и вино. Не рекомендуется в случае желания зачать мальчика употреблять молочные продукты, минеральную воду, содержащую кальций, креветки, крабы, икру. Ограничиваются также кондитерские изделия, в состав которых входят яйца, молоко, зеленый салат, стручковая фасоль, капуста, укроп, грецкие орехи, фундук, миндаль, арахис, какао и молочный шоколад. Диета для девочек подразумевает большее количество разнообразных молочных продуктов, орехов. Мяса. Все сорта понемногу. Ветчина и колбаса не рекомендуется. Рыба свежая и быстро замороженная. Раки. Креветки не рекомендуются, Яйца желательны. Крупы любые. Хлеб и выпечка без соли и дрожжей. Овощи. Баклажаны, свекла, морковь, спаржа, бобы, зеленый горошек, томаты. Фрукты. Все, кроме слив, абрикосов, бананов, апельсинов, смородины, черешни, орехи, миндаль, фундук, арахис, напитки, чай, кофе, шоколад, какао, минеральная вода, содержащая кальций, нежелательные продукты, в случае, если женщина хочет зачать девочку, сыр, мороженое, любые консервы, жареная картошка, сырые помидоры, чечевица, оливки. Соль следует ограничивать. Понятно, что абсолютной гарантии того, что родится ребенок того или иного пола, не существует, но согласно этим диетам отмечены некоторые наблюдения, что в каких-то ситуациях больше рождаются мальчиков при соблюдении определенных продуктов, в каких-то девочек. Так что если вам захочется сделать все возможное для получения долгожданной дочки или сыночка, Можете попробовать испытать на себе какие-то из этих теорий. Признаки и тесты на беременность. Испытывать нетерпение во время ожидания результата – это абсолютно нормально. Это же так волнительно, и так хочется пораньше узнать, получилось или нет. По запросу «Первые признаки беременности», когда можно делать тест «Как понять, что я беременна», в поисковиках миллионы страниц с ответами – а на форумах, планирующих беременность, только это обсуждают, делятся своими ощущениями, показывают тесты друг другу. Я нахожу это свойство девушек объединяться и поддерживать друг друга во время ожидания очень душевным, но давайте расскажу о признаках беременности с точки зрения врача. Итак, почувствовать набухание молочных желез, тошноту или перепады настроения в ночь после зачатия – невозможно, так же, как и в ближайшие минимум 5-7 дней после зачатия. А как мы знаем из начала этой главы, точного дня, когда оно произошло, мы никогда не узнаем, потому что овуляция может сдвигаться по времени, а сперматозоиды могут жить несколько дней в организме женщины и ждать своего часа. Более того, чаще всего девушки с таким усердием прислушиваются к своему организму, что замечают признаки, которых нет. Некоторые готовы даже диарею воспринимать как признак беременности. Нет, это точно не он. Тесты на беременность обычно советуют делать после задержки, но на самом деле они могут показать положительный или слабо положительный результат через 5-7 дней после оплодотворения яйцеклетки, когда она уже начнет вырабатывать гормон бета-ХГЧ. Гормон беременности. Ранний тест лучше делать утром, тогда концентрация гормона в моче будет больше. Какой тест выбрать, по большому счету, важно, потому что принцип действия и у тоненькой тест-полоски за 20 рублей, и у сложного электронного теста за 2000 совершенно один и тот же. На контрольной полоске, которую нужно поместить в мочу или под струю мочи, или в баночку с только что собранной мочой. Есть реагент, который окрасится, если в моче будет гормон бета хгч и создаст ту самую заветную вторую полоску. Если вторая полоска не проявилась, но и задержка еще не наступила, подождите пару дней, повторите тест. Может быть, овуляция произошла позже. Можно не гадать по полоскам, а пойти сдать кровь на анализ в любой лаборатории, и он сразу покажет, есть беременность или нет, и какому сроку соответствует концентрация гормонов в крови. Чтобы убедиться в результате, повторите тест через день. При нормальной беременности количество гормона за двое суток удваивается. И если вы беременны, то запишитесь к врачу на осмотр и УЗИ, когда задержка составит 7 дней. Нужно проверить, маточная ли беременность, и расписать вместе с врачом план дальнейшего наблюдения. Только спокойствие. Вообще, если рассуждать, когда беременность возникает, наверное, чаще всего тогда, когда женщина о ней не думает. Именно поэтому в мире производится такое огромное количество абортов. Нередко женщины, которые планируют беременность, зацикливаются на результате. Они перестают получать удовольствие от отношений и секса и думают лишь о положительном тесте на беременность. И чем дольше беременность не наступает, тем выше уровень тревоги. В этой ситуации сама женщина загоняет себя в состояние хронического стресса. А как известно, при хроническом стрессе вырабатывается ряд гормонов, например, таких как пролактин, которые еще больше усугубляют данную ситуацию. Основной метод лечения психогенного бесплодия, когда все другие факторы исключены, это перестать думать о самой беременности. Давайте рассмотрим ряд примеров психогенного бесплодия. Допустим, женщина записывается в очередь на ЭКО, узнает, что ждать ей придется примерно полгода, и через два месяца она беременеет самостоятельно. Достаточно яркий пример. Или, например, когда врач с пациенткой прошли достаточно долгий путь обследований, и в конце концов врач делает свой вердикт, что у данной пациентки никогда беременность не наступит, и через какое-то время она наступает. Также очень часто беременность наступает в том случае, если доктор не совсем понимает, куда дальше двигаться, и предлагает пациентке сделать перерыв, съездить отдохнуть, съездить на море, расслабиться – и беременность сама по себе возникает. Сколько было случаев, когда доктора-гинекологи объявляли пациентке о том, что она сама не сможет иметь детей. Пациентки приходили в дом ребенка, усыновляли детей, а потом чудом рожали еще и собственных. Один из мэтров отечественной физиотерапии, Виргений Михайлович Стругацкий, очень часто рассказывал, что когда к нему приходила женщина с бесплодием, А Вергиний Михайлович возглавлял достаточно длительное время отделение физиотерапии в Центре акушерства и гинекологии имени Кулакова. Он задавал ей один очень интересный вопрос. Какое вино она любит? Какой ресторан предпочитает? Многих пациенток эти вопросы шокировали. Но профессор Стругацкий был глубоким психологом, и он понимал, что пациентку нужно отвлечь, нужно ее расслабить. Подведем итог. В этой главе мы перечислили действительно значимые факторы ⁇ секс в овуляцию, плюс-минус несколько дней, и семяизвержение во влагалище. Без этого забеременеть невозможно. А все остальное ⁇ это приятные бонусы. Постарайтесь не превратить свою жизнь в марафон, постарайтесь не видеть в мужа только оплодотворителя, постарайтесь не сходить с ума, если все получится не сразу. Живите и наслаждайтесь жизнью, сексом, близостью, мечтами о ребенке. Это хорошее время, полная надежд. Пусть она запомнится таким. Чек-лист. Занимаемся сексом 2-3 раза в неделю. Отслеживаем овуляцию. Стараемся не зацикливаться на результате.